д в е т девяносто ч е т в р т о е июнь д е в Плотный мир существует и явно виден физическим зрением. Тонкий мир существует, но плотным зрением не видим. Оба существуют бок обок на плоскостях разных и отдельно друг от друга, не в действительности, но в сознании человека. Новая эпоха о знаменуется сближением миров. Граница между ними будет постепенно утончаться, пока не исчезнет совсем. Мысль выражается в образах, видимых мысленному взору мыслителя, но образы эти реальны. Фотография будущего будет в состоянии их запечатлевать наравне с плотными предметами. Человек живет в обоих мирах. С одной стороны он окружён предметами материального мира, с другой тонкими о б р а з о в а н и я м и мысленных форм. Оба мира одинаково реальны в действительности и доступны глазу ясновидящему. Вызывая перед мысленным взором лик учителя, ученик в действительности тонкого мира творит реальные формы. Эти формы существуют, хотя и невидимы для глаза, но видимы для тонкого зрения. Все люди, и живые и умершие, окружены продуктами своего мысленного творчества. Надо осознать реальность этого окружения. И понять, как оно сопутствует человеку и здесь и там. Мысль об учителе имеет гораздо большее значение, чем это кажется земному уму. Мысли, как реальный факторы жизни, имеют гораздо большее значение, чем это обычно признается. и м о щ н о в о з действует на сознание человека незримо, но явно сопровождая его земной путь и продолжая воздействовать и после. Мысли спутник верный. не оставляющие своего породителя, пока не исчерпает на нем же самом вложенной им в нее энергии. потому о допускаемых и господствующих в сознании и подсознании мыслях следует заботливо думать и от м ы с л й н е г о ж и х оберегаться. ритм каждодневной общения создает п р о ч н о е т о н к о е о к р у ж е н и е каждое сердечное обращение я р о реально, являя собой действительность незримого земным глазом тонкого мира. Надо понять, что живем в обоих мирах. Надо о сознать, сколь настоятельно нужен суровый контроль над мыслью. Мысленные формы, созданные человеком, могут стать настолько мощными, что он уже не будет в состоянии с ними бороться, если они нет света. С осветлыми бороться не надо, никак на крыльях не сут в ок свету. Плотная видимость и тонкая реальность. Каждый на своем плане. Для развоплощённых людей плотная, видимо, заменяется тонкой и становится столь же реальной и зримой, как был для них плотный мир, когда они были в мире земном.